От автора. От прошлого нас отделяет всего каких-нибудь 15 лет. Уроки этого прошлого не должны пройти даром. Оно должно быть изучено, и полученный опыт должен быть полностью использован. Находясь за рубежом нашей Родины, все мы отвлечены добыванием куска хлеба насущного, что не дает возможности работать в том направлении, в каком хотелось бы и как-то было бы полезно для нашей Родины. Живя вдали от каких-либо архивов, не имея достаточных средств на выписку нужных книг и, наконец, не имея просто даже возможности обменяться мнением с русским человеком, так как на всю среднюю яву я являюсь единственным русским, я не беру на себя труд составления более или менее полного описания Владивостокских событий 1919-1920 годов. В данной книге я постараюсь изложить, возможно, правдиво и полно «Гайдовское восстание», затем опишу подавление бунта личного конвоя генерала Разанова и наконец расскажу о перевороте, приведшем к поднятию красного флага над вводле востоком. Моё повествование главным образом основывается на личных впечатлениях и переживаниях. Частично оно пополнено сведениями полученными от ограниченного круга лиц и подкреплено немногими документами. Наконец отредактировано оно борисом борисовичем филимоновым. В заключение выражу надежду, что в моем описании участники событий не найдут грубых ошибок и читающие примут благосклонно мой труд. Карл Хартлинг. 23 января 1935 года. Остров Ява.